Глава 34. Этап поединков, в которых участвовал наследник, представлял собой поочередное сражение. На арену выходили пары мастеров, победитель проходил дальше, а проигравший, если выживал, отправлялся лечиться. Хотя стоит сказать, что смертельных случаев во время соревнований было крайне мало, местные целители и судьи знали свое дело. И даже несмотря на то, что сам турнир проводился темными фракциями, бессмысленные смерти были для них так же чужды, как и для светлых. В первом поединке наследник продемонстрировал лишь малую часть своих умений, у несколько секунд сломив сопротивление какого-то эксперта средних лет из небольшой секты с окраин обжитых областей. Использовал стремительные движения и навыки, но при этом, очевидно, самый минимум, нужный для победы. Шаги наследника оказались невероятно легкими, словно бы он не сражался, а прогуливался по парку. Вот только каждый подобный шаг наполняло такое количество силы, что он был способен подавить даже сильнейших мастеров. Второй поединок молодого наследника оказался намного сложнее. Ему достался практик из какой-то центральной секты, находившейся на пике могущества. Очень быстрый, умеющий маскировать свои намерения и мастерски манипулирующий проклятой энергией. Создавая каскады атак на основе стихии воздуха. Пареньку приходилось использовать всю свою ловкость и внимательность, взвинченную до каких-то невероятных скоростей, чтобы успевать реагировать и блокировать атаки противника. И при этом он все еще даже близко не использовал все, на что способен. Старался выиграть сражение малыми силами. В какой-то момент противник начал двигаться настолько быстро, что для сторонних наблюдателей должен был казаться размытой тенью, и наследник практически не уступал ему в скорости. Вот только... «Почти это все равно очень много». Парень и сам это понял, когда получил несколько чувствительных тычков, наполненных разрушительной силой неизвестного навыка. Защитная сущность смогла остановить самые серьезные повреждения, с оставшимися справилась техника развития тела наследника. Однако это был звоночек, после которого парень уже атаковал темного мастера в полную силу, не собираясь больше играть в игры. Воздух перед наследником дрогнул, словно бы под действием высокой температуры, и в следующий миг он тут же ударил перед собой. Я успел заметить изменившийся взгляд темного мастера. Он что-то понял и даже почувствовал. Вот среагировать уже никак не успевал. Начал даже смещаться в сторону, когда у него ударила волна искажения. Защитная сущность мастера разлетелась на мелкие кусочки Из рта хлынула кровь, а самого его бросило на землю арены. Наследник несколько секунд смотрел на то, как бедолагу укорежит, а затем, когда около раненого появились целители, отправился в зал ожидания. Свой поединок он выиграл, хотя я хорошо чувствовал его внутреннее раздражение. Слишком много показал. Не справился малыми силами, и теперь другие практики Участвующие в заключительном этапе турнира уже будут готовы Само умение, которое он применил, было не таким уж и редким Во многих школах темного пути оно считалось основой А вот вложенные в это умение силы и сложные плетение энергии Легко показали потенциал возможности наследника И были они весьма высоки В горячке боя парень не рассчитал своих сил и ударил намного сильнее, чем того требовала ситуация. Именно поэтому сейчас этот бедолага корчился на песке арены, стремительно умирая. И очень сомнительно, что даже целители такого уровня сумеют ему помочь. Парень хорошо понимал, что такая оплошность не укроется от взгляд наставника, и с него обязательно спросят во время разбора полетов, турнира или тренировки. И это его волновало намного больше, чем весь этот турнир и предстоящие поединки. Настроение и без того паршивое ухудшилось еще сильнее. Но я же переваривал увиденное. То, как использовалась проклятая энергия, выглядело необычным, а некоторые ключевые движения и духовные плетения мне показались и вовсе гениальными. Их можно было запросто переложить на работу с природной энергией и на выходе получить невероятные по силе удары. В теории, конечно. Однако самое интересное ждало меня впереди. Следующий противник наследника оказался мечник, и, судя по стойке, в которую он встал, это был отступник светлой школы, и очень похоже, что это — школа меча. В том, что ортодоксальные силы послали своего высшего практика на турнир сюда, я очень сомневался, а вот то, что это кто-то из отрекшихся, очень даже может быть. Тем интереснее как мечник школы меча покажет себя против наследника проклятой школы небес. Наследник с откровенным раздражением посмотрел на своего противника. Как я понял, до финального поединка ему оставалось пройти только его. А еще я хорошо почувствовал пренебрежение парня к этому мечнику. И это при том, что противнику, как и ему самому, пришлось пройти через два полноценных поединка. И он не выглядел уставшим, что говорило само за себя. Вот она мальчишская самоуверенность появилась, стоило только встретиться с представителем хоть и бывшим светлых фракций. Мечник отсалютовал наследнику традиционным взмахом клинка и спокойно изменил стойку на предваряющую движение цветения. Теперь мне уже было очевидно, почему я вижу этот бой. Наследник против того, кто больше всего походил на меня. Слабее в развитии, но намного опытнее. Парень сделал движение рукой, извлекая из пустоты свой духовный клинок. Совсем не похожий на мой. Легкий, с длинным, слегка изогнутым лезвием. Взмахнул им так, что песок под ногами взвихрился, разлетаясь в разные стороны. Силен, как ни крути. Начало первого движения цветения я пропустил, сосредоточившись на том, что и как делает наследник. Однако, судя по результату, оно было выполнено безукоризненно. На паренька обрушился энергетический вихрь, природная мощь, чистая и незамутненная. Ни капли примеси проклятой энергии. Темный отреагировал стремительным ударом перед собой. Наполняя клинок силой, он одним этим ударом разорвал первое движение и тут же пошел в контратаку. С той же невероятной скоростью, с какой бился в прошлом поединке, наследник рванул к мечнику, превратившись в размытую тень. Зайти за спину или сбоку, ударить и тут же сместиться назад, разрывая дистанцию. Гнев и ярость материализовались, обволакивая молодого мастера и еще больше усиливая его. Да преобразование, которое я видел во время сражения с убийцей, еще далеко, но шаг сделан. Мечник успевает среагировать на новую опасность. Замечаю, как он мягко перетекает в другую стойку, встречая удар наследника своим клинком и гася его убийственный импульс. На этот раз использование второго движения мне удалось рассмотреть в деталях. Быстрое и легкое, привычное и вбитое в голову. Такое ощущение, что он сделал это практически на автомате. Все три слитых в одну атаку и врезаются в защитный барьер наследника, от чего его неплохо так тряхнуло. Парень не ожидал нарваться на удар такой силы и был неприятно удивлен. Это, правда, нисколько не замедлило его. В его голове не было смятения, лишь ярость еще сильнее забилась где-то в глубине души. Он мысленным усилием создал вокруг клинка темные метки, и в следующее мгновение они пробежали по лезвию, удлиняя его на несколько метров и оставляя за собой чернильный шлейф. Высшее движение темных небес — один из навыков проклятой школы. Второе движение разбивается об эту атаку. Вижу, как две силы сталкиваются, порождая вспышку. Мечник, потеряв контроль над своим ударом, использует какую-то необычную технику движения, отскакивая на несколько шагов от наследника, и делает третье движение цветения. Вся арена окрашивается в розовые тона, вихрь энергии разлетается в разные стороны и обрушивается на наследника, из-за чего тому приходится использовать один из своих сильнейших навыков. Именно этого я и ждал с момента, как начался поединок. Фигура наследника окутала тьма. Это очень походило на то, что происходило, когда он сражался против убийцы. Только на этот раз паренек полностью контролировал себя, а его силы возросли на порядок. Он сделал шаг, оказавшись за спиной у мечника, я успел разобраться в природе этого шага. Он фактически просто разорвал пространство перед собой, вошел в изнанку между мирами и открыл такой же проход уже за спиной мечника. От количества использованных в этот момент техник и навыков у меня голова взорвалась. А когда парень ударил, пришлось призвать все свое умение, чтобы понять, что это такое. В реальности сам удар выглядел как появление огромной темной сферы над головой наследника, которая рухнула на мечника, и в момент удара Точно шарик ртути растеклась по всей поверхности арены, поглотив заодно противника вместе с его начавшимся четвертым движением. Зрители до этого, весело рвавшие глотку, в шоке замолчали. На арену опустилась полная тишина. Все были ошарашены. И, если честно, я тоже. Никогда не слышал о чем-то подобном. Техника просто поглотила одного из сильнейших мастеров, находившегося где-то на этапе создания золотого ядра в один момент, не дав тому ни шанса. А уж о ее сложности я и вовсе молчу. Там было накручено столько всего, что у меня ум за разум заходил. Но могу сказать точно, это какая-то жуткая смесь из светлых и темных практик проклятая и природной энергии переплетались там самым причудливым образом, и это было невероятно. Нарушение всех мыслимых правил. Я никогда не слышал даже намека на то, что подобное в принципе возможно — соединить две фактические противоположности. И судя по тому, какая гробовая тишина сейчас стояла на арене, что-то почувствовали и зрители. Они, может, до конца и не понимали, что конкретно, но все равно. А вот в чем я полностью уверен, так это в том, что присутствующие сейчас на турнире сильнейшие мастера этапа бессмертного вознесения должны были все понять. Миг. И вот рядом с наследником появляется его наставник, словно подтверждая мои мысли. Одним движением он развеял созданную учеником технику. «Что ты творишь, глупец?» В голове взорвались мысли наставника, которые слышал лишь парень. «Кто разрешал тебе использовать эту технику?» и я отчетливо ощутил ярость старика. Она буквально была осязаема. Схватив за плечо наследника, он бросил взгляд в сторону трибун гостей, где находились сильнейшие из мастеров, и мысленным усилием открыл портал, в который вошел сам прихватил своего ученика. На этом мое видение закончилось, и меня выкинуло в реальность. Очнулся я на своей кровати, резко открыл глаза. Сердце билось, как сумасшедшее. Я только что стал свидетелем невозможного. Наверняка за раскрытие так не вовремя секретного навыка наследнику сильно досталось. Уверен, что его наставник хотел использовать такую сильную и необычную технику, как козырь. Дурацкой ситуации только Богу известно, почему его ученик решил использовать именно ее. Я хорошо чувствовал, что это было не импульсивное, а осознанное решение, словно бы часть какого-то плана. Выбросив из головы дурацкие вопросы, на которые ответа у меня не было и не могло быть, я вернулся к самому важному для себя. В деталях вспоминал последовательности действий ученика, какие способности и законы он использовал, а также как переплетались силы. В теории я мог не только повторить этот же навык, но и попытаться добавить в него что-то еще, для значительного усиления, например, Амину.